Глава четвертая. Среда арестантов относилась к Якову довольно равнодушно. Был, впрочем, один остроумец, приходивший чуть не ежедневно изощрять на заключенным в темнице, на этот раз употребляя это выражение в буквальном значении, свое тяжелое скоморошество. Это был один из тех остроумцев, как их много и не востроги. Субъект этот наложил, по-видимому, На себя тяжелый искус развлекать публику вологурством, в котором было очень мало юмора, еще меньше веселья и уже вовсе не было смысла. Это было просто какое-то напряженное словоизвержение, поддерживаемое с усилием, достойным более веселого дела, по временам оскудевавшее и вновь напрягаемое. Пока, наконец, сам остроумец не впадал от этих усилий в некоторое яростное иступление. Впрочем, добрая душа у русского человека, слушатели находили... Возможно, награждать бескорыстное старание вялым смехом. Яшка почему-то считал нужным делать этому скомороху принципиальное возражение. Громил слух антихриста, ссылался на авторитет генерал-губернатора, который, по его убеждению, стоял за него, хотя почему-то безуспешно. Вообще, метал свой бисер, попиравшийся самым бестолковым образом. Генерал-губернатор, грохотал с сиплым голосом настоящего пропойца. Вишь, чему удивидец думал. Мы сами в настраницких племянниках состоим. Хо-хо-хо, не слыхивал еще. Так слушай, развесь уши-то пошире, а то с генерал-губернатором выехал. Ха-ха-ха. Когда Яков замечал, что возражение настраницкого племянника является одним сквернословием, то он плевал и уходил от греха. Но настраницкий племянник, успевший достаточно раскалиться на огне собственного остроумия, начинал бить ногой в Яшкину дверь и Шай Яшки стоять на молитве. К этому присоединялся обыкновенно пронзительный голос музыкального еврея, сочувственно отвлекавшегося на всякие сильные звуки, и в результате выходил такой раздирательный концерт, что Михеевич просыпался у своего косяка и укращал разбушевавшегося настраницкого племянника. Тот удалялся, впрочем, весьма довольный собою. Зрители тоже расходились, зевая и вяло поощряя Страумца. «Молодец, Соколов, за словом в карман не полезет!» Были, однако, некоторые признаки, указывавшие, что где-то в Остроге, среди этих однообразных серых халатов, в грязных камерах, у Яшки были, если не союзники, то люди, понимавшие подвиг неуклонного стучания и сочувствовавшие его обличению. Однажды, приходя по коридору, я увидел у на двери высокого старика в арестантском сером халате. У него были седые волосы. И серьезное лицо, суровость которого несколько смягчалась каким-то особенным болезненным выражением. В отношении к Якову он держался с видным уважением. Они о чем-то разговаривали у оконца негромко и серьезно. «Верно, тебе сказываю», — говорил Яков старик. «Ефрем решен, и Сидор тоже решен», — сказывают. «В свою губернию по этапу отправлять будут. А твое...» виж дело». К конца фразы я не расслышал. Когда я проходил обратно, Яков с которым я уже был знаком довольно близко, указал на меня. И старик выклонился, но затем опять припал к окошечку. Мне не удалось более увидеть этого арестанта. Очевидно, он заходил сюда из какого-нибудь другого отделения. Однажды я дал коридорному денег, прося купить Якову, что ему нужно. Тот не понял и передал деньги непосредственно. После этого Яков остановил меня, когда я проходил по коридору. — Слышь, Владимир, — сказал он, — спасибо тебе милостинку ты Христову сотворил, дал коридорным для меня. Да, видишь, вот, не беру я их. Прежде на миру грешил, был в руки, а теперь не беру. Вот они тут на полу и валяются. А ты хлебную милостинку сотвори. Из теплых рук хлебная милостинка благоприятнее. Ирода-то меня на полуторной порции держит. Сам знаешь, что в ей полуторной-то порции. Просто сказать, что гладным изводит. Ну, да не вовсе еще Бог от меня отступился. Добрые люди поддерживают. Вчера кто-то двояручничка спустил на веревочке сверху-то. Спасибо, не оставляют православные христиане. Как бы то ни было, хотя эти факты указывают на некоторое сочувствие среды, тем не менее, в самые страшные минуты, когда живая Яшкина душа строгалась от дыхания близкой смерти и заставляла его судорожно хвататься за рамы и за холодные решетки тюремного оконца, в эти минуты душу эту, несомненно, должно было подавлять сознание страшного, Ужасающего одиночества. Был ли Яшка сумасшедший? Конечно, нет. Правда, сибирская психиатрия решила этот вопрос в положительном смысле. И Яшке предстояло вскоре испытать те же упрощенные приемы лечения, какие испытала стяг Тимошка. Тем не менее, я не сомневаюсь, что Яшка был вовсе не сумасшедший, а подвижник. Да, если в наш век есть еще подвижники строго последовательные, всем существом своим отдавшейся идеи, какова бы она ни была, неумолимые к себе, не вкушающие идола жертвенного мяса и отвергившиеся всецело от греховного мира, то именно такой подвижник находился за крепкой дверью, одной из одиночек последственного отделения. «Есть семья у тебя?» спросил однажды Якова. «Была», ответил он сурово. «Была семья у меня, было хозяйство, все было. Теперь живы ли дети твои? Бог знает. Как Бог хранит, не знаю. Тоскливо должно быть. За своими тебе, с домашними. Может, письмо тебе написать? Нет, не тоскливо», мотнул он головой как бы отбиваясь от тягостных мыслей. Одно вот разве? Как бы ему стоять? Он прав закон не отступить. И об этом крушусь наипаче. Несколько времени он сурово молчал за своей дверью. На миру душу спасти, проговорил он задумчиво. И нет того лучше. Да трудно. Осилит, осилит мир от тебя. Не те времена, но не, но не вместе жить, так отец с сыном, обнявший погибнет, и мать с дочерью. А душу не соблюсти. Ох, и тут трудно, и одному тебя. Ах, нелегко, лукавый путает, искушает, ряды смущают. Хладом, гладом морят, отрекись от бога, от великого государя. Скорбит душа те. ох, скорбит тяжко. Плоть немощная, прискорбна до смерти. Тем не менее, легче было бы даже с чем совратить с пути, на котором он обрел свое прочное душевное равновесие, чем заставить яшку свернуть с тернистой тропинки, где он встречал одни горести. Казалось, он недоступен ни страху, ни лести, ни угрозе, ни ласке. Как-то однажды, в прекрасный, но довольно холодный день, поздней уже сибирской осени, Яшка к обычным своим обличениям во время поверки прибавил новое. «По что меня хладом изводите? По что раму мне?» — слуги антихриста. «Не вставляете? В следующий день была вставлена рама. Теплее и светлее стало в комнате Яшки, но вечером он стучал столь же неуклонно. Эта черная неблагодарность поразила его благородие до глубины возмущенной души. «Подлец ты, Яшка, истинно подлец!» – произнес смотрителю укоризненно, остановившись против яшки на двери. «Я тебе раму вставил, а ты опять за прежнее принимаешься!» «Беззаконник ты!» – загремел Яшка в ответ. «Что ты меня рамой обвязать, что ли хочешь?» «Душу рамы купить?» «Нет, врешь, не обвязал ты меня рамой своей, еще я тебе не подвержен!» Для себя раму-то вставил, не для меня. Я без рамы за Бога стоял, и с Рамой все одно. Постою же. Дверь загремела бодрую частью дробью. Слыхал? — говорил мне после этого Яшка с глубоким презрением. Беззаконник-то на какую хитрость поднялся. Раму, говорит, вставил. С раму, отступись от Бога, от великого государя. Этот вот другой ирод из начальников тоже меня смущал. Калачами привели меня с партией в тюмень. Смотритель купил два калача, подает милостинку, да и говорит — Вот, Бает, тебе Христова милостенька, два калача. Аркуш, ты меня слушайся, меня, чтоб в смирении. Слыхал? Милостинку я, мол, возьму. Она Христовым именем принимается. Хоть сама сатана принеси и от того возьму, от тебе беззаконнику. Я не подвержен. Нет, меня лестью не купишь. Слава тебе, Господи, поддерживает меня царица небесная. Стучу, вот! Что же это за прав закон, за который Яшка принимал свое стростотерпство? Привелось мне как-то писать официальное заявление, из чего я был вызван в тюремную контору. Меня посадили за стол, дали бумагу, перо и предоставили сочинять мое заявление под шум обычных конторских занятий. В это время принимали новую партию. Письмоводитель выкликивал по списку арестантов и опрашивал их звание. Лета, судимость и так далее. Смотритель сидел тут же и рассеянно посматривал на принимаемых. Во всем это было мало интересного для его благородия, для меня тем более, поэтому я сочинял свое заявление, не обращая внимания на происходящее. Но вот монотонный разговор стал оживленнее, я поднял глаза и увидел следующую картину. Перед столом стоял человек небольшого роста, в сером арестантском халате, Наружность его не отличалась ничем особенным. Казалось, он принадлежал мелкому мещанству, к тому его слою, который сливается в маленьких городах и пригородах с серым крестьянским людом. Вид он имел равнодушный, пожалуй, можно бы сказать, апатичный, если бы порой по лицу его не пробегала чуть заметная саркастическая улыбка, а в глазах не вспихивал огонек какого-то сознательного превосходства или торжества. Но эти проблески были едва уловимы. Они пробегали, на мгновение оживляя неподвижные черты, на которых тотчас опять выдворялось выражение вялости. В передней толпились арестанты, видимо, заинтересованные ходом опроса. Они тянулись из-за друга, подтягивая шеи и следя за разговором с товарищем с начальством. — Ты что ж не говоришь? — кипятился письмоводитель. — Что молчишь? Ты ведь мещанина скамышная. Ведь тут в твоем статейском списке написано ясно. Вот. Письмоводитель кнул пальцем лежавшую перед ним бумагу и поднес ее к носу арестанта. Тот презрительно отвернулся, и огонек в его глазах вспыхнул сильнее. И ладно, коли написано, произнес он спокойно. Да ты должен отвечать. Вера какой? Никакой. Смотритель быстро повернулся к говорившему и посмотрел на него выразительным долгим взглядом. Арестант выдержал этот взгляд с тем же видом на равнодушия. «Как никакой? В Бога веруешь?» «Где он? Какой Бог? Ты, что ли, его видел?» «Как ты смеешь так отвечать?» — набросился смотритель. «Я тебя, сукина сына, сгною!» «Мерзавец ты, такой. щенина Щенина-скамышина слегка пожал плечами. «Что ж», — сказал он, — «был бы за что гноить-то, я прямо говорю. Зато и сужден. Врешь, мерзавец, наверное. Злоубийство сужден. Хороша, небось, птица». Мещанин из Камышкина сделал было движение, будто хотел возражать, но через мгновение опять повел плечами. «Там судите, за что сами знаете». «Какой твой родной язык?» — продолжает письмоводитель опрос по рубрикам. «Что еще?» — спрашивает опять мещанин с пренебрежением. «Какой еще родной?» «Не знаю я». «Ах ты, подлец! Ведь не по-немецки же ты говоришь, а русский чай». «Слышите сами, по-каковски я говорю». «Слышим-то да мы слышим, да мало этого. Пиши ты, анафема. Надо знать, русский ты или чуваш, мордва какая-нибудь. Понял? Чего понимать?» «Не знаю», — решительно отрезал мещанин из камышина. Письмоводитель убедился, что с камышинским мещанином ничего не поделаешь, и камышинский мещанин был отпущен. При этом смотритель сделал многозначительное обещание. «Погоди», — сказал он, провожая Тейс со своим тюремным взглядом. Мы еще с тобой, дужок, потолкуем на досуге, а вот разговоришься. От этих слов мне в жуче стало жутко, а арестант только пожал плечами. Когда я дописал свою бумагу и вышел из конторы, опрос партии еще не был окончен, и в передней толпились арестанты. Они кучкой обступили камышинского мещанина, который стоял среди них с тем же видом вялого равнодушия, хотя, очевидно, находился в положении героя минуты. «Как же это? Чудак!» — говорил какой-то рыжеватый философ с тузом на спине. пра Чудак! Ведь ежели сказываешь, к примеру, Бога нет, так что же есть, по-твоему, а?» «Ничего!» — отрезал тот коротко и ясно. «Ничего!» — выходит, что камышинский мещанин сужден, осужден, закован, сослал, готовится принять неведомую меру мучений. «Из-за... Ничего!» — казалось бы, к тому, что характеризуется этим словом «ничего», Можно относиться лишь безразлично, между тем камышинский мещанин относится к нему страстно, он является подвижником чистого отрицания, бесстрашно исповедуя свое ничего пред врагами этого учения. Яшка начертал на своем знамени другую формулу – за Бога, за великого государя. Он был сектант, приверженец старого правзакону, но когда я, вернувшись из конторы, проходил мимо его двери, невольная мысль поразила мое воображение как много общего между этими двумя исповедниками. Яшка порвал свои связи с родиной, с семьей, с родной деревней. Камышинский мещанин сделал то же и даже словом не хочет признать эту связь, когда она ясно установлена на бумаге. «Я вам не подвержен», — говорит Яшка. Камышинский мещанин тоже, очевидно, не признает власти, которой он обязан повиновением. «Нет моего преступления ни в чем», — говорит Яшка. «А и было преступление. Так не вам судить. Богу!» «Судите, за что знаете», — говорит Камышинский Мещанин, не желая даже косвенно принять участие в процессе этого суждения. Но в то время, как Камышинский Мещанин скептически вопрошает, какой бог и кто его видел, яшко производит неуклонное стучание во имя Господне. Кто же это? Непримиримые враги или союзники? Однородные ли это явления или явления разных порядков? Что тут существеннее? Пункты сходства или пункты разногласия? Общее у обоих отрицание существующих условий или религиозные сектантские взгляды, которые есть у Якова и которые изгнал из своего обихода камышинский мещанин. У Якова, по-видимому, было положительное миросозерцание, основами которого являлись бог и великий государь. Но это была какая-то странная смесь мифологии и реализма. Несуществующие безбожники, направляемые несуществующими министрами Фидлянцевыми министр финансов, заполняют мир, ловят души, требуют отречения от бога, от великого государя. И рядом, несомненно, существующее самое реальное страдание, несомненное гонение за дело, которое Яшка считает правым, сознательная готовность погибнуть и, страшно подумать, полная возможность такого исхода. Яшка предсказывает это на основании своей фантастической теории, а Михеич подтверждает, как несомненную позитивную истину. Этому стукащику тоже будет, что и Тимошке, а то похуже. Лекомышинского мещанина ничего означает отсутствие всякой цели и смысла в жизни. По мнению Якова, все в мире клонится к злу. Было уже три сменения. Какие? Яшка имеет об них лишь смутные понятия. «Видишь, вот», — ответил он на мой вопрос об этих сменениях, — «Читал я в сборнике, да, видно, запамятовал. Первое — Рим отпал, раз, второе — Византия будто... Два, ну, третья, московская. Но не идет четвертое горше первых. С шестьдесят первого года началось. Какое же? Какое? Ты теперь и как пишешься? Я спросил у меня Яков. Я не знал, как я пишусь, Но Яков ответил за меня сам. Ты теперь пишешься бывший государственный крестьянин. Понимай, бывший. Значит, был? Да нету. Вот какое сменение. Синское сменение пошло. Гражданские власти пошли, государственных отменили. Шестьдесят первого года мир резко раскололся на два начала. Одно государственное, другое гражданское, земское. Первое Яшка признавал, второе отрицал, всецело без всяких уступок. Над первым он водрузил осьмиконичный крест и приурочил его к истинному правзакону. Второе назвал царством грядущего антихриста. Что же, Яков, под гражданскими властями тяжелее, что ли? Как не тяжелее? Жить стало не можно. Ранее государевы подати платили, оно не земские подати, а кроме накладывают на тех, кто им, значит, подвержен. Ты подати не платишь? спросил я, начиная догадываться о ближайших причинах Яшкино заключения. Государственные платим, сполна великому государю вносим, а на земские не обязались. Вот беззаконники и морят, под вот себя приневоливают. Кресты с церкви посняли. Ну, кресты-то на церквях есть. Ненастоящие, настоящих не стало, и крещение ненастоящее, щепотью. Все их дело и знамения Постой, Яков, как это ты рассудишь? Ведь и великий государь в те же церкви ходит. Великий государь, ответил Яшка тоном, не допускающим сомнения, в старом правзаконе пребывает. Ну а царь польский, князь финляндский, тот, значит, в новом. Оказывалось, что будущее принадлежит новым началам, уступая давлению этих начал. Великий государь издал циркуляр, в котором написано «Быть потому и быть посему», что значит, кого успеют слуги антихриста заманить, заманивай, над теми он властен, на тех подати налагай и душами владей. А кто не обязался, кто в истину прав в законе стоит крепко, того никто не смеет преневолить. Новые начала берут силу все более и более. Беззаконники пошли против какого-то циркуляра и стали под свою руку преневоливать насильно. Становится все труднее. Пущены в ход всякие средства. На 30 на 6 губерен, пущены 36 лисиц. Честью до да лестью все пожгут. Народу погубит. Страсть. Нигде нет защиты. Государственное начало с осьмиконечным крестом меркнет. Государственные власти стоят плохо. Народ подается, не видя опоры. Пишутся правда, циркулярте. Да что уж. Суды пошли гражданские, тихие. Тихие суды с 61 -го года, то есть именно с тех пор, как в жизнь стала вторгаться гласность. Я не утерпел и попытался разрушить Яшкину фантасмагорию, из чего стал излагать основания нового гласного судопроизводства. Яков слушал довольно внимательно. «Постой», — перебил он меня наконец, — «думаешь, я не сужден?» «Сужден. Как же? Безо всякого преступления в судебную палату сужден. Не признаю я ихнего. Ну, все же судили. Вот на больше-то судья и говорит мне, не найдено твоей вины ни в чем. Расступитесь, стража. Осудоследствие оправлен. Ну, думаю, вот меня на волю выпихнут, вот выпихнут. А они тихим-то судом. Эвана выпихнули куда? Я понял». Суд гласно оправдал Якова, администрация его выслала. Яшка полагает, что гласный приговор – хитрость Антихриста, что кроме этого приговора был еще другой, тихий. Видишь вот, на какие хитрости идет. И все это, конечно, имеет определенную цель. Судебная палата, министры, губернаторы, тюремный смотритель, Михеич, все они в заговоре, чтобы предать Антихриста Яшкину душу. Вследствие всего этого на миру жить стало не можно. Вместе отец с сыном. Обнявший погибнет. Общественные связи нарушены. Приходится душу блюсти в одиночку, в разброд. Победа слугам Антихриста почти обеспечена. Бросил Яшка семью, бросил хозяйство. Бросил все, чем наполнялась его туженическая и земледельческая жизнь. И теперь он один во власти беззаконник. И по что только мучают, удивляется Яшка. Невозможно мне от истинного прав закона отступить. Не будет этого. «Нет, ну плюю я!» – им подрыло. Вот взял – приколол. Только есть, а то морит попусту. Он был вполне уверен, что если до сих пор его еще не прикололи, то лишь потому, что живая Яшкина туша доставит Антихристу большее удовольствие. Но даже и это положение казалось Яшке лучше того, которое ожидает на миру всех, принявших печать Антихриста. Новые порядки грозят всеобщей неминучей бедой. Что дальше, то и хуже будет. Куда ждать надо, добра не видать, в сборнике писано. Земля на выкуп пойдет. Да ведь и теперь земля идет на выкуп, заметил я. То-то и теперь идет, отвечал Яшка невозмутимо. А там и еще хуже будет. У кого двенадцати будет, тот и землей владеть станет. А и кто тысячу другую имеет, и тебе земли погибнете. Верно, я тебе говорю, молод ты еще, поживешь, вспомнишь. Как же, Яков... «Неужто можно думать, что антихрист сильнее Бога? Неужто Божья правда не сладит с кривдой?» Яков подумал. Я заметил на его лице следы усиленной умственной работы. Он почерпнул откуда-то определенный ответ. «Ну», — сказал он, — «не бывать тому». «Поработают, да и погибнут». «Верно», — повторил он через минуту. «Поработают, да и погибнут. А только не увидать нам с тобой правды».